Глава с о е д ь я проснулся, едва расцвело. Вскипятил на плитке воду, приготовил чай. Сел на стул у окна и стал смотреть на улицу. Там по-прежнему было безлюдно и тихо. Даже ранние птицы почему-то молчали. Городок со всех сторон окружали высокие сопки, и рассвет приходил сюда с опозданием, а сумерки, наоборот, раньше времени. На востоке! о кромке сопок только-только нарисовалась розовая полоса. Я пошел в спальню за часами, которые вечером положил рядом с подушкой. Часы стояли. Вместо цифр пустое тусклое стекло. Я потыкал наугад разные кнопки. Ничего. Батарейка вроде еще новая. Но пока я спал, они почему-то остановились. Я положил их на стол и потер правой рукой левую у запястья, где носят часы. Время здесь не такой уж важный вопрос. Глядя на пустой пейзаж за окном, птиц ы тех не было видно. Я подумал, сейчас самое время почитать. Все равно что, любое печатное слово, книжку какую-нибудь, взять ее в руки, полистать, пробежать глазами по строчкам — но в доме не нашлось ни одной книги. Похоже, в этом месте вообще не знали печатного слова. Ни одного. Я еще раз обвел глазами комнату. Абсолютно ничего, ни листочка. Я заглянул в платяной шкаф. Одежда аккуратно разложена по ящикам. Все вещи не новые, ношенные, выленившие, мягкие от множества стирок, но чистые. Футболка, трусы и майки — Носки, хлопковая рубашка с воротником, брюки из того же материала. Размер был примерно мой, хотя кое-что не очень подходило. И все однотонное. Ни узора, ни рисунка. Глядя на эти вещи, можно было подумать, что другой одежды на свете не бывает, только такая. Я не заметил на вещах ни этикеток, ни названий фирм. Ни единой буквы, ни одного иероглифа. Сняв свою пропахшую потом майку, я переоделся в серую, которую нашел в одном из ящиков. Она пахла солнцем и мылом. Немного погодя, интересно, сколько времени прошло, опять появилась та девушка. Постучала тихонько, вошла, не дожидаясь ответа. Дверь в доме не запиралась и сняла с плеч свой большой рюкзак. За окном уже совсем расцвело, как и в прошлый раз. Она отправилась на кухню и принялась готовить омлет. Яйца зашипели на маленькой черной сковороде, смазанной маслом, распространяя по комнате аппетитный запах. Поджарила хлеб в небольшом допотопном тостере. Такие увидишь теперь только в старом кино. На девушке было все то же бледное голубое платье. Волосы также сколоты на затылке. Красивое. Гладкая кожа, тонкие, словно фарфоровые руки, переливались в утреннем свете перламутром. В распахнутое окно влетела птичка, сделав открывавшийся в него мир чуть совершеннее. Накрыв на стол, девушка присела рядом, искоса поглядывая, как я ем. Я уплетал омлет с овощами, намазывал на хлеб свежее масло, запивая чаем, настоянным на травах. Она же опять ничего не ела и не пила. Все повторялось, как накануне. «Здесь, наверное, все сами себе готовят», — поинтересовался я. «А тебе вот со мной приходится возиться». «Кто себе? А кто другим готовит? Но вообще-то народ здесь не очень ест». «Как т о не очень? Мало, что ли?» Девушка кивнула. «Так, изредка». — Захотят — поедят. — Хочешь сказать, как я у вас тут не едят? — Ну вот ты можешь целый день не есть? Я покачал головой. — А те, кто здесь живет, особенно не переживают, если день не поедят. Часто вообще об этом забывают. Бывает на несколько дней. Я пока не привык. Так что мне как-то надо. — Наверное, — сказала она. — Вот я тебе и готовлю. Я взглянул на нее. — Интересно, долго я буду привыкать? — Долго? — переспросила она и тихо покачала головой. — Не знаю. Время тут ни при чем. Это не зависит от времени. Наступит момент, и раз — ты уже привык.